Короля совсем в ином роде, старого, бледного, сагбенного, и имя которого было кардинал Мазарини. Людовик в эти годы был всеми качествами образцового дворянина. Светло-голубые глаза его приветливо блестели. Но самые опытные физиономисты и исследователи душ, погрузив в них взгляд, если бы подданным было дано выдерживать взгляд короля, не могли решить